я тотчас же поспешил уверить господина бахчеева что я не из таких, но он все еще подозрительно смотрел на меня. «То-то не из таких. Кто тебя знает? Может, и лучше еще? Он и Фома грозил с меня писать да в печать послать». «Позвольте спросить», — прервал я, отчасти желая переменить разговор. «Скажите, правда ли, что дедушка хочет жениться?» «Ну так что, что хочет? Это бы еще ничего, женись, коль уж тебя так покачнуло». «Нет, скверно, а другое скверно!» — прибавил господин Бахчеев в задумчивости. «Хм! Про это, я вам до да подлинно не могу дать ответа. Нога теперь туда всякого бабья напихалась, как муху варенье. Да ведь не разберешь, который замуж-то хочет. А я вам, бачка по дружбе скажу, не люблю бабья. Только слав что человек. А по правде так один только срам. Да и спасению души вредит. А что, дядюшка ваш, влюблен, как сибирский кот, так в этом я вас заверяю». Про это, батюшка, я теперь помолчу, сами увидите, а только то скверно что дел тянет. Коль жениться, так женись, а то фомки боится сказать, да и старухи своей боится сказать, а то ж завизжит на все село, да брыкаться начнет. За Фомку стоит, дескать, Фома Фомич огорчится, коли супруга в дом войдет, потому что ему тогда двух часов -то не прожить в доме-то. супруг то собственноручно в шею вытолкает, да еще не будь дур каким-то другим, Манером такого киселя задаст, что по уезду место потом не отыщет. Так вот он и куролесит теперь вместе с маменькой и подсовывает ему таковскую. «Да ты, бачка что ж меня перебил-то?» «Я тебе самую главную статью хотел рассказать, а ты меня перебил! Я постарусь тебя перебивать, старикат, не годится!» «Я извинился?» «Да ты не извиняйся! Я вам, бачка как человеку-ученому на суд представить хотел, как он сегодня разобидел меня!»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 Ну, видно, тут остроумие-то, а? Я с благоразумием ему отвечаю. Так это ж так Бог устроил, Фома Фомич. Один толст а другой тонок. А против всеблагого проведения смертному выставать невозможно. Ну, благоразумно ведь, как вы думаете? Нет, говорит, у тебя 500 душ. Живешь на готовом, а пользы отечеству не приносишь. Надо служить, а ты все дома сидишь, да на гармонии играешь. А я правду когда взгрустнется, на гармонии люблю поиграть. «Я опять с благоразумием отвечаю. А в какую я службу-то пойду, Фома Фомич? В какой мундир-то -то мою затяну? Наден мундир, затянусь, неравно чихну. Все пуговицы отлетят, да еще, пожалуй, при высшем начальстве, да брони бог, за Пашквиль сочтут. Что тогда? Ну скажите же, батюшка, ну что я тут смешного сказал?» ну, «Так нет же, покатывается на мой счет, хахоньки-то, хихоньки такие пошли». То есть целомудрия в нем нет никакого, я вам скажу. Да еще на французском диалекте поносить меня вздумал. Кашон, говорит. Ну, кашон-то я понимаю, что значит. Ах ты, физик треклятый, думаю. Полагаешь, я тебе теплоух дался? Терпел, я терпел. Да и не утерпел. Встал из-за стола, да при всем числом народе и бряк ему. Согрешил, я говорю, перед тобой, Фома Фомич, благодетель. Подумал было, что ты благовоспитный человек, а ты, брат, выходишь такая же свинья, как и мы все. Сказал, ты да и вышел из-за стола.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 Я слышал, что он прежде был чем-то вроде шута. Может быть, это его унизило, оскорбило, сразило. Ну, понимаете, человек благородный, сознание, а тут роль шута. И вот он стал недоверчив ко всему человечеству. И, и может быть, если примирить его с человечеством, ну то есть с людьми, то, может быть, из него выйдет натура особенная».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 — За три версты чутьем услышу, философа. — Поцелуйтесь вы с вашим Фомою Фомичом. Особенного человека нашел. ту прокисай все на свете. Я был думал, что вы тоже благонамеренный человек, а вы... Подавай — Подавай! — закричал он кучеру, уже влезавшему на козла исправленного экипажа. «Домой — Домой! Насилу-то я кое-как успокоил его. Кое-как, наконец, он смягчился, но долго еще не мог решиться переменить гнев на милость. Между тем он влез в коляску, с помощью Григория Архипа, того самого, который читал наставления Васильеву. «Э, — Позвольте спросить вас, — сказал я, подойдя к коляске, — вы уж более не приедете к дядюшке? — К дядюшке-то? Да плюньте на того, кто вам это сказал. Вы думаете, я постоянный человек? Выдержу? О! В том-то и горе мое, что я тряпка, а не человек. Неделя не пройдет, а я опять туда поплетусь. — А зачем? — Вот пойдите, сам не знаю, зачем, я поеду.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 — Кулебяку Мисаиловну сочинит, что только пальчики обрежешь, да в ножки поклонишься ему, под лицу Образованный человек. Я вот только давно не сёк, его балуется он у меня. Ну да вот теперь, благо, напомнили. Приезжай, я бы вас и сегодня с собой пригласил, да вот весь как-то упал, раскис, совсем без задних ног сделался. Ведь я человек больной, сырой человек. Вы, может быть, и не верите? Ну, прощайте, батюшка, пора плыть и моему кораблю, он и ваш». тарантасик ты готов. А Фомке скажите, чтобы не встречался со мной. Не то я такую чувствительную встречу ему зачиню, что он...» Но последних слов уже не было слышно. Коляска, принятая дружно четверку сильных коней, исчезла в облаках пыли. Подали мой Тарантас. Я сел в него, и мы тотчас же проехали городишкой. «Конечно, этот господин привирает», — подумал я, —